Глава 31. Отъезд графа Варвика и его невесты из столицы прошёл тихо и почти незаметно. Дамы приятно удивили лорда Маритера, прихватив с собой лишь пару сундуков и несколько корзин. В одном сундуке, как несколько смущаясь пояснила Катерина, лежало свадебное платье, пошитое мастером Гайдом. Шить другой туалет времени не было, а наряд был столь прекрасен, что у двух леди не поднялась рука сослать его в кладовку. Второй сундук занимал обычный гардероб, а в корзинах слуги вынесли кое-какие книги, дорожные припасы, рукоделие, прихваченное ради скуки. Оглядев в багаж, граф с удивлением понял, что для поездки вполне хватит королевской кареты, его экипажа и скромного воска леди Кларенс. Конечно, можно было всем уместиться в просторном черном экипаже с коронованными гербами, но тут вставал вопрос безопасности. Зимняя дорога коварна, и лучше не задерживаться в пути. А если одна из карет сломается, её можно оставить на постоялом дворе и ехать дальше. Ещё раз обсудив порядок следования, охрану и количество слуг, взятых в дорогу, Варвик уточнил у невесты: "Катерина, вы сообщили родителям о нашем отъезде?" "Да, милорд", склонила голову девушка. "Они полностью доверяют леди Кларисс и вам". "Отлично", граф немного расслабился. Конечно, увозить невесту из города было верхом неприличия, но после всего их не осудят. Так поточат языки, если ребёнок родится семимесячным. Но это позволят себе лишь те, кто не знает, как на самом деле непросто стать хозяйкой Замка теней. Задерживаться больше не стали, сели в королевскую карету и отправились в путь. На выезде из города к маленькому обозу присоединились королевские гвардейцы. Дюжина вооружённых мужчин в форме с государственными гербами должна была отбить охоту у всех желающих на опасно путешественников. Правда, многочисленная охрана создавала определённые трудности. Останавливаться на отдых и ночлег можно было лишь в крупных постоялых дворах, способных вместить две дюжины путешественников и слуг. Однако это не стало препятствием для приятной поездки. Кареты ехали неспешно, так что дамы могли беседовать, рукодельничать и петь, не выходя из уютного пространства кареты. Ехали по королевскому тракту, так что остановки, чтобы размять ноги, выпить горячего чая или сбитня, делались часто. Я должен привести в замок прекрасную невесту, а не замученное чучело, посмеивался Варвик, если Катерина задавала вопросы. Только леди Кларисса относилась ко всему с пониманием. Она знала, что Кати понадобится вся её выдержка и сила воли, чтобы не убежать с криками из замка теней. Когда на горизонте показались тёмные еловые леса и широкие дубовые рощи, леди Абермаль стала чаще смотреть в окно. Наконец, граф привлёк её внимание, указав на гербовый столб, украшенный изображением замка и ключа. Вот и граница наших земель, миледи. Давайте выйдем и поприветствуем её хранителей. Кареты немедленно остановились у столба, и все пассажиры, включая гвардейцев и слуг, вместе с графом подошли к столбу, и Варвик представил каждого. Первый он назвал Кати, леди Катерина Абермаль, моя невеста. Девушка подумала, что ей показалось, будто у подножия столба закрутился снежный вихрь, но вскоре из замети поднялась фигура, похожая на рыцаря в доспехах. Она протянула руку, и Варвик бестрепетно вложил в неё свою. Потом взял дрожащую ладошку Кати. "Леди Катерина, прошу вас, не бойтесь. Призрачный страж не причинит вам вреда. Он должен запомнить вас, чтобы свободно впускать и выпускать". Стиснув зубы, леди Абермаль коснулась кончиками пальцев заиндевевшей латной рукавицы, ощутила укол холода, и всё. Вслед за ней к стражу потянулись остальные, и первый леди Кларисс. После знакомства с призрачным стражем все вернулись в кареты и продолжили путь. Кати молчала, а Варвик явно нервничал. Наконец, не выдержав, он спросил: "Вы не испугались, миледи? Это было неожиданно". Вежливо-прохладным тоном ответила девушка и вновь замолчала. Граф заёрзал. Катерина сидела с доброжелательно нейтральным выражением лица, словно задержалась на светском рауте, а не пообщалась с призраком. При этом часть охраны и слуг, всё ещё взбудораженная встречей со стражем, нервно переговаривались высокими голосами, а дамы в карете хранили глубокомысленное молчание, и это не могло не нервировать. Варвик смотрел, дёргался, нервничал, а Кати взирала на него своими тёмными глазами и словно спрашивала: "Что это с вами, ми лорд? Не понимаю право". До ближайшей деревни пришлось ехать почти час. Крестьяне встречали господина, собравшись толпой у дома старосты. Румяная и крупная молодуха в яркой шали поднесла графу старинную серебряную чарку с напитком и аккуратную корригу хлеба на белом полотенце. Варвик отпил напиток, отломил хлеб и передал чашу и кусок Катарине. "Ледия Бермаль, моя невеста", сообщил он, замершим от любопытства людям. Тут же раздались приветственные крики, и толпа кочнулась вперёд в желании рассмотреть будущую графиню поближе. Однако граф поднял руку, успокаивая людей, и добавил: "Свадьба состоится в замке через месяц. По этому случаю каждое село получит быка и бочку вина". Крики радости усилились, а Варвик открыто приобнял Катарину и повёл её в дом старосты, чтобы немного размять ноги и перекусить. Остановку здесь делают все кареты, пояснил он дамам. Поэтому староста держит специальный домик для проезжающих. Как же ваши люди узнали, что вы едете? Страж предупредил. Вот, лорд Маритер показал на тяжёлый медный диск, лежащий на маленьком столике в комнатке, похожей на прихожую. Такие диски есть у каждого старосты. Варвик не всегда был мирной землёй. Случались набеги, грабежи и просто войны. Духи предупреждали крестьян, и те успевали спрятаться в лесу или в болоте. Кати с умеренным интересом взглянула на диковинку, а выскочившая вперёд не то невестка, не то дочка старосты, проводила дам в отдельную комнату, предлагая умыться и поправить причёски. Через полчаса та же румяная молодка проводила леди в комнату, в которой накрыли обед. Гвардейцев и слуг крестьяне кормили отдельно, так что в чисто убранной горнице у окна стоял только лорд Маритер. Дамы, он постарался улыбнуться и одновременно бросил на Катива просительный взгляд. До замка ехать ещё несколько часов, чтобы сократить путь, останавливаться будем редко. Прошу вас подкрепитесь. Спасибо, племянничек. Леди Литисся быстро подошла к столу и села на единственный отдельный стол. Графу и леди Абермаль пришлось сесть на лавку, неловко пытаясь соблюсти дистанцию и вежливость. Еда была простой, без изысков. Отварная говядина, крутая каша, соленья и серый наздреватый хлеб. Для леди поставили чашечку мочёных ягод и пошку с летним мёдом. Запивали всё душистым травяным взваром. Ели чинно, словно на королевском приёме, говорили вежливо и только по делу. Передайте, пожалуйста, хлеб. Вам подлить ещё отвара. Благодарю вас. Леди Кларисс бросала взгляды то на Катарину, то на Маритера и прятала улыбку, отворачиваясь к окну. Если она права, в ближайшее время племянник узнает о своей невестке несколько больше. Или он думал, 10 дней в подземельях, они продержались только благодаря духам из браслета, так любая рафинированная домашняя девица легла бы на пол и умерла за первым поворотом катакомб. После трапезы все вернулись в кареты, но леди Кларисс неожиданно решила прокатиться в своей. У меня там где-то рукоделие завалялось. Сяду с камеристкой поищу. Вы же не позволите себе лишнего, Варвик? Немолодая дама строго взглянула на племянника и погрозила пальцем Кати. "Девочка моя, будь ти добре. На верника есть то, что вы не знаете". Катерина лишь вежливо улыбнулась. Была в её арсенале такая ничего не значищая гримаса, предназначенная для тех ситуаций, когда ответ не требовался. Граф же, уединиeniu в карете, явно обрадовался. Как только экипаж сдвинулся с места, он взял девушку за руку и заговорил: "Кати, прошу меня простить". Я не мог вам рассказать о призрачном страже. Встреча с ним часть испытания, которое проходят все невесты. Леди Абермаль смерила жениха строгим взглядом и заявила: "Что ж, ми лорд, раз вы не соизволили даже намекнуть на грядущие испытания, я не буду вам рассказывать о традиционных смотринах жениха, которые принято проводить в нашей семье. На вашем месте я бы не спешила объявлять меня вашей невестой. Вдруг вы не справитесь, и мне придётся вернуться к родителям или к сестре". Катерина устала, перенервничала и разозлилась, а потому не удержалась от обиды и обвинений. Кстати, при смотринах для жениха она не солгала ни чуточки, и почитали умение поймать и разделать добычу одним из самых важных для мужчины, входящего в семью. Бамон в своё время испытание частично провалил. Рыбу он удил неплохо, на охоте скакал лихо, а вот разделать добычу не сумел, да и стрелял так себе. Посади взрение над бумагами. Поэтому Кати было уверено, что в своём провале гордый виконт не признался даже другу. И вот и пусть граф понервничает, ему полезно. У Варвика сделалось очень интересное лицо. Он не отпустил руку Катарины, а легонько погладил её поверх перчатки и вздохнул. Понимаю, вы испугались и устали, но вы справились, и я вами горжусь. Поверьте, ни одна знатная невеста с криком убегала от стража. Кати скептически изогнула бровь. Сейчас граф ее невероятно злил своим спокойным отношением к тому, что практически выбило ее из колеи. «Призрачный страж! Да она мышей боится почти до обморока!» Это правда, леди. Когда-то в моде были отборы невест. Кандидатки приезжали в замок жениха с родителями и дуэньями, останавливались в доме невест и проходили испытания. Третий не могли попасть на территорию графства, потому что до полусмерти пугались призрачных стражей, или хранители не пропускали их, заподозрив в корысти или желании навредить наследнику. Леди Абермаль немного смягчилась, но ладонь забрала. Так и мне готовится к новым испытаниям, на всякий случай уточнила она, припомнив книгу. В суматохе посещений и сборов она совсем забыла о подарке жениха. Оставалось надеяться, что камеристка уложила книгу в сундук или хотя бы в корзинку с мелочами. "Они будут. Это всё, что я могу вам сказать", покаянно вздохнул Маритер. "Но я также обещаю, что всегда буду рядом и помогу". Кати недоверчиво блеснула глазами. Похищение оставило на ней куда более заметный след, чем она хотела признать. Например, сейчас в её корсете вместо бюска специальной пластинки, придающей жёсткости спереди был вставлен в стелет. Шпильки в причёске отличались остротой и несколько уплощённым и острым лезвием. При желании их можно было воткнуть в мишень, а можно было и метнуть. Небольшой кинжальчик за подвязкой, пистолет в сумочке и пара металлических пластинок за голенищами дорожных сапожек. Леди Кларисса успела перебрать подарки племянника и поделилась с Катариной записной книжкой, в которую вместо ручки был вставлен кинжал. Дамы не просто собирали одежду и припасы в дорогу, они вооружились. Леди Абермаль понимала, что это пройдёт. Когда-нибудь она вновь сможет безопасно прогуливаться по улицам, не всматриваясь в тревоге в каждого встречного. Когда-нибудь она вновь уверится, что мужчины, находящиеся рядом, защитят. А пока она неосознанно погладила плотный рукав, под которым пряталась вязальная спица. Да, глупо, но для неё стало важным суметь защитить себя даже в одиночестве. Дальнейший путь прошёл в молчании. Следующая остановка, часа через 3, случилась в крупном селе. Там всё повторилось: встреча крестьян, представление Катерины как невесты, отдых и перекус. За столом леди Клэрэнс внимательно понаблюдала за племянником и решила вернуться в королевскую карету. А не то, эти два молчуна до самого замка отношения не выяснят. пробормотала она, вроде бы себе под нос, но так, чтобы граф и леди Абермаль её услышали. Однако они не смутились, а оба посмотрели на тётушку как на расшалившегося ребёнка. Та вновь вздохнула. Ну хоть в чём-то вы одинаковы.